Явление 13 Арист и Эльмира. Эльмира, чего хотите вы? Вот мы наедине. Не вам расспрашивать, сударыня, а мне. Чего хотите вы? Чего? Вопрос забавный. Подайте мне письмо, где я увижу явно... Как женской честности вы презрели закон, Как вами я забыт, поруган, оскорблен? Поруган, оскорблен? Какие выражения? Но ваши не хочу я разрешать сомнения И не отдам письма. Должны его отдать? Или бешенство мое хотите испытать? Подумайте, читать письмо чужое низко и Хлопотен надзор над женской перепиской. Я, кажется, вам муж. Я, сударь, вам жена, И любопытством я большим одарена. Но ваши тайны Мне всегда казались святы. Вам свято что-нибудь? Не я лишь виноватый. Подайте мне письмо. Нет, права не отдам. Читаю ли я когда, Что пишет часто вам Любезная для вас прелестная оглая И, может быть, еще прелестница другая? Как заблуждение дерзаете равнять мои вы с вашими? Или вам растолковать мои суть шалости, а ваши преступления? Где эти ветхие нашли вы наставления? Но и погрешности мои вам не покров, Я вам не верен был на несколько часов, а в доказательство здесь для моей очистки, Вот как я берегу, любовные записки, вынимаясь записки из бумажника, и рвет Эльмира: А доказательства не служат ни к чему, Коль дороги еще вы сердцу моему, И бесполезнее, когда я к вам остыла. В глаза мне говорит, что точно изменила. Простительно ли сему бесстыдству мне внимать? Не думайте, чтоб я вас мог подозревать по недостаточной какой-нибудь причине. Нет, повод вы к сему мне подали не ныне, а перемену вас заметил я давно. Что вы заметили? то что Но всё равно я тысячу могу вам случаев исчислить. Покоем должен был об вас я худо мыслить. Довольно было бы смешно не замечать мне на лице у вас уныние печать, когда наедине мы оставались с вами, и часто думал я, что, кстати, между нами страдаете всегда вы болью головной, когда случается вам выезжать со мной. Сегодня поутру на что искать мне дали? В смятенье были вы погружены в печали, когда напомянул я об деревне вам. Конечно, скоро вы прибегнули к слезам, к упрекам, жалобам. На дело не похоже. Является сафир? Я ухожу? И что же? Откуда все взялось на бедствие мое? Веселость, острота, наряды и пенье. Все словом женские чертовские приманки. Я в дверь высо двора и очень с позаранки. Не ведаю, какой злой дух в меня вдохнул, Чтобы к Сафиру я об этом намекнул. Изменник! Над моим ругался он несчастьем, Как утешал меня придворным соучастием, Непринужденно, как смеялся, ободрял, От горькой истины так хитро отвращал. Как другом и женой жестоко я обманул. Но более меня обманывать не станут. Что вы потупили глаза? Вы смущены? Подайте ж мне письмо. Бог мой, как вы смешны. Я очень чувствую. Однако непристойно вам это замечать. Нрав самый беспокойный. Мне право кажется, что вы больны в жару. Не сами ли ныне вытвердили поутру, Что подевалась я нарядней, выезжала, чтоб б не столь пренебрегала? По воле вашей я за это принялась И вышла не в попад. Как угодить на вас? Откуда прихотей вы набрались? Откуда? Я впрямь не справедлив И был, и есть, и буду. Подайте мне письмо. Пора об нем забыть. Как можете еще такой спокойный быть? Да это того, что нрав имею ровный. Пожалуй, говорить я стану хладнокровно. Письмо я требую, прошу его от вас, Не для того, чтобы с сей вывеской тотчас Повсюду разглашать ваш стыд, мое бесчестье, И вскоре без меня о том пройдет известие. Над этим случаем свет и едкость и застрит Печальную истину раскрасят, распестрит, Еще похвалят вас, что мужа обманули. Нет, лучше припасу две роковые пули, одну бездельнику, другую для себя». Как хладнокровно. «Нет, вас сверх всего любя, скажите». Я могу ли так вдруг возненавидеть? Подайте мне письмо. Ах, дайте мне увидеть. Вам точно ли всегда другой казался мил? Все притворялись вы. Я все обманут был. Вы усмехаетесь. Кто смеху здесь предметом? Я думала теперь, ей-богу, не об этом. Не будем долей комедию играть. Подайте мне письмо. Ведь надо б наш отдать. Подайте, право, я за вас боюсь. Не бойтесь, подайте, полните, подайте, Успокойтесь, возьмите. Вот оно. Что буду я читать? Читает. Не надлежало так Ариста баловать. Эльмира, милый друг, но так и быть. И дело он ныне выиграл. Ты этого хотела. Прощай. Я остаюсь усердный дядя твой. Эн. Эльмира, я дурак. прости мне ангел мой на силу сделались опять вы справедливы я недоверчивый неистовый строптиый какие клевет ты произносил сердцов для оправдания мне нестаннет слов